Сергей Лукьяненко Поиски утраченного завтра Читает Кирилл Рацик Часть первая Слаживание Постулаты слаживания Первое Свет Второе Спасение Третье Завет Четвертое милосердие. Глава первая. Дом, в котором я жил последние десять лет, крыша упирался в низкие серые облака. На верхних этажах я никогда не был. Обиталищем мне служил первый этаж с отдельным входом со стеллобата. Мимо текла скоростная трасса, На стелобат можно было подняться только с узкого тротуара по решетчатой металлической лестнице. В жару раскаленной, в дождь ржавеющей, а зимой скользкой. Меня это вполне устраивало. В дверь стучали уже минуты три, настойчиво, но без эмоций. Я постоял несколько секунд, глядя в глазок. Вздохнул, спрятал пистолет в карман и отпер замки один за другим. Гостей было четверо, если считать собаку. Девушка лет двадцати с изумрудно-зелеными волосами, стройная, загорелая, спортивная, в брючном костюме кирпичного цвета, который сейчас в моде у юных девиц из общества. Из-под расстегнутого пиджачка проглядывала белоснежная блузка. Все они мимикрируют под офисных работниц. даже если бездельничают с самого рождения. Довольно красивая девушка, если не отпугивает высокомерное выражение на молодом лице. Подросток лет четырнадцати. Лицом похож на зеленоволосую девушку, скорее всего, младший брат. Тоже одет по идиотской современной моде. Штанишки до колен, тельняшка с коротким рукавом и белая шапочка с помпоном. В общем, в таком виде я бы рискнул ходить лет до пяти, а потом бы регулярно огребал на улице люлей. Времена раньше были простые, что уж сказать. Дети мечтали быстрее вырасти, а не застревать в детстве. Третьим был пёс, английский бульдог. Толстый, пучеглазый похожий на самодвижущийся пуфик на кривых ножках. Изо рта свисала тонкая ниточка слюны. Может быть, я предвзят, но пёс показался мне самым интеллектуальным из троицы. Девушку, мальчика и собаку окутывало тёплое жёлтое сияние. Я вздохнул, протянул руку и потрогал девушку за выпирающие из блузки сосок. С тем же успехом можно домогаться мраморную скульптуру. Плоть была твёрдой и холодной. Статуя в одежде. а не живая девушка. «Никита!» — укоризненно пророкотал четвертый гость. «Это ведь неприлично, так?» Четвертым был Тао Джон. «Ну, разумеется. Кто же еще?» «Наверное?» — согласился я. «Что ты забыл в этом районе, Никита?» Тао развел длинными руками. «Ты достоин большего?» Мне нравится. Тут не любят землян, печально сообщил Тао, потряс левой рукой и заметил темные липкие следы на тонких металлических пальцах. «Я пришлось показать, что они под моей защитой. Землян нигде не любят, возразил я. Мусы. Мусы, согласился Тао. Тупые. «Ну так можно войти?» Я вздохнул. Была полночь, тот короткий промежуток, когда спящие ночью отходят ко сну, а спящие днем собираются выйти из домов. Скоро безостановочно несущуюся вдоль дома трассу заполнят муссы, ануки, гилгеланы, и множество других разумных, ведущих ночной образ жизни. Даже по тротуару заковыляют любители медленного передвижения, а кто-нибудь непременно заберется на стилобат и увидит гостей. Чего ты хочешь, Тау Джон? Я их телохранитель. Ну, разумеется, кем еще работать извергнутому из Тау? На стройку податься, закусками на улице торговать. Ха-ха, ты, а не я. Нужна помощь, Никита. Тело их отца прекратило существовать, сообщил Тау. Я кивнул. Печально. Сиротки, значит. Как же ты оплошал? Всякое случается. Туманно ответил Тау Джон. И, смирившись с неизбежным, произнес то, чего я и ждал. «Ты должен мне, человек Никита!» Вот теперь выхода у меня не было. «Я оплачу долг, Тау-Джон, — сказал я, — но учти, отныне он выплачен полностью. Признаю». Формальности были соблюдены, и я отступил от двери, позволяя войти. Желтое свечение биостазиса угасло. Девушка поморщилась. Мальчишка чихнул. Бульдог потряс головой, роняя брызги слюны. — Заходите, — сказал я мрачно. — Будьте как дома. Повернулся и пошел по коридору к жилым комнатам. Конфигурация моего дома странная. Я когда-то выкупил весь этаж в стилобате, на котором стоят три тонкие жилые башни. Если посчитать общую площадь этажа, то выйдет не меньше четырех тысяч квадратных метров, почти что футбольное поле. Но три четверти стилобата занимают опорные колонны, коммуникации, лифтовые шахты, демпферы, силовые кабели. В общем, Свободного пространства не так уж и много. Ведь комнаты соединены между собой длинными узкими коридорами. Самую большую комнату, метров примерно в сто пятьдесят, я называю гостиной, хотя гостей у меня обычно не бывает. Форма у гостиной такая сложная, что описать ее я не рискну. Тут нужен профессор геометрии. Достаточно сказать, что в центре комнаты Проходит труба двухметрового диаметра, по которой в башне подается вода. Труба пластиковая и прозрачная. Когда на нее падает свет, то выглядит она жутковато. Вдоль одной из стен идут толстые кабели. Они надежно изолированы, но почему-то все равно пахнут озоном. Большущий диван, который собирали прямо на месте... Стоит между трубой воздуховода, если прижаться ухом, слышно гул ветра, и шахтой маленького служебного лифта, которого нет на планах дома. Лифт ездит нечасто, раз-два в неделю, так что я привык. Пол покрыт настоящим деревом, не паркетом, конечно, а массивной доской из чего-то напоминающего бук. Потолок так и остался бетонным, с по нему кабельными коммуникациями и трубами. Но он высокий, почти четыре метра, и это меня не сильно напрягает. — Мне нравится, — сказал Тао Джон, остановившись у стены с кабелями и озираясь. — У тебя появился вкус, Никита! Тао внешне похож на роботов. Двухметровый рост, гуманоидные формы, металлическая на вид кожа, глаза большие, напоминающие объективы камер, видно, как внутри сдвигаются линзы. Та увидит в ультрафиолете и чувствуют радиоволны. Руки трансформируются, пальцы могут превращаться в лезвия или подобие инструментов. Скорость реакции и движения очень высокая, и одежду они не носят. Половые органы у них скрыты внутри тела. как правило. Но они не роботы и не киборги. Они живые металлоорганические существа. Просто шутка эволюции. Спасибо, Таут Джон, сказал я. Как я жил бы с твоего мнения ума не приложу. Представишь своих подопечных? Ни девушка, ни подросток пока не проронили ни слова, таращились на меня и молчали, потому что они вообще не мы. Вдруг мне повезло, «Это Василиса», — сообщил Тао Джон. «Здрасте», — сказала Василиса равнодушным тоном. «Это Святослав», — представил Тао Джон мальчика. «Привет», — сказал молодящийся отрок. «А это Юрий Святославович», — блестящая рука Тау указала на бульдога. Я вздохнул, спросил... Надеюсь, Юрий Святославович не сын юного Святослава?» Бульдог открыл рот, роняя на пол очередную порцию слюны, и негромким басовитым голосом сообщил «Нет, это Святослав, мой сын. В нашем роду принято чередовать два имени — Юрий и Святослав». Я уставился на Тао. «Мог бы яснее намекнуть, что значит...» Тело их отца прекратило существовать. «Нейронная сеть?» — спросил я. Не ожидал, что мозг бульдога потянет человеческое сознание. «Этого никто не ожидает», — с довольным видом сообщил бульдог. «Что ж, я собрался с мыслями. Тао Джона, чего ты хочешь от меня?» «Подсоби с работой!» «Я на пенсии», — возразил я. По выслуге лет. Я старенький, сам знаешь. Мальчик хихихнул. Девушка посмотрела на меня с любопытством. — Ну, тряхни стариной, — попросил Тао. — Так и будешь сидеть в подвале и смотреть старые фильмы? — Это не подвал. Десять метров над уровнем земли. — Окошек нет. «Жилые этажи выше. Значит, подвал!» Порой тау бывают удивительно нелогичны. «Никита, мне нужна помощь!» «И так всех впустил! Твои клиенты в безопасности, хотя обычно с животными никого не впускаю!» «Я не животное!» — возмутился Юрий Святославович и завилял коротким хвостом. Тау Джон помолчал, сказал: один могу не справиться, уже облажался. Но вот только не надо врать, я осекся. Тау не врут. Да что произошло? Чей ты телохранитель? Собаки? Девчонки, пацана? Он охранял мою жену, рявкнул Бульдог. Она погибла, не успела перенести сознание. Мама копировалась месяц назад, негромко заметила зеленоволосая Василиса. «Мы с ней месяц назад лаялись, ругались!» — разорялся бульдог. «Чуть не развелись! И теперь мириться по новой?» Я кивнул Тау Джону и пошел к одной из дверей. Меня окликнул пацан. «Никита, а как сеть активировать?» «Тут нет сети», — огрызнулся я. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Мы вышли из гостиной в комнату, которая теоретически служила мне кухней, если бы я вдруг захотел съесть что-то, кроме готовых блюд. Под потолком вспыхнули яркие белые лампы. Здесь было красиво, чисто и пусто. Плиту я включал пять лет назад, а в холодильник, несмотря на режим глубокой заморозки, боялся заглядывать. Там вполне могла вырасти цивилизация морозоустойчивой плесени, не без оснований считающая меня злым божеством. Закрыв за нами двери, я пихнул Тау кулаком в твердый металлический бок. — Джон, что за хрень? — Сложный клиент. Я не справился. Потерял клиентку. Но... Правда, спас остальных. У них не было охраны? У всех было. Тау Серши, Тау Моника погибли, защищая детей. Тау Ли смог обеспечить перенос сознания в пса, погиб, прикрывая отход. Я смог вывести детей и собаку. Все было еще хуже, чем я думал. Тау не роботы, повторюсь, но... почти столь же прочные и быстрые и общаются между собой на радиочастотах и в схватке ужасные боевые машины да что уж там они роботы только созданные природой уложить трех из четырех тау работающих вместе синхронизирующих свои действия это как нет если использовать мощное энергетическое оружие бомбы но тогда бы люди точно не выжили. Кто такой этот Юрий Святославович? В глазах Тауза вибрировали линзы. Видимо, он изучал мое лицо в разных диапазонах. Пытался понять, искренне ли я задаю вопрос. Человек. Землянин. Король икры. Властелин грибов. Царь пряностей. «Владыка форели и тунца!» «Блин!» — только и сказал я. «Так это Павлов?» «Да». «Кто и как мог на него напасть?» «Нет, погоди, скажи сначала, это частные терки?» «Это не контролирующие? Не думающие? Не стерегущие, не слаживающие?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Тао. В общем-то, я и сам это понимал. Если бы повелители земных деликатесов решил уничтожить кто-то из ну, Большой Четверки, правящей миром, никакие Тау бы не помогли. Значит, деловые разборки. — Джон, я войной сыт по горло, — сказал я. — Ну, сколько мне осталось еще, Ты прекрасно знаешь, сколько, — сообщил Тау. «Это предмет моей зависти!» Я фыркнул. «Вот я и хочу прожить остаток своих дней в комфорте и удовольствии!» Тао Джон обвел кухню внимательным взглядом. «Ты купил огромную, унылую бетонную конуру. Живешь в ней, как сыч. Никуда не выходишь!» Серёж, дешевую готовую еду. Носишь дешевую одноразовую одежду. Смотришь древние фильмы и читаешь старые книги. Куришь и пьёшь нейроактивные вещества, которые не одобрены в твоей культуре. "Да", сказал я. "Мне это нравится, и я тебя поправлю. Алкоголь в нашей культуре «Присутствует». «Ты мог бы путешествовать», — возразил Тао. «Мой запрос турагентства не могут исполнить», — ответил я с горечью. «Мой тоже», — вздохнул Тао. Мы помолчали. «Но ты хотя бы поддерживаешь форму», — заметил Тао Джон. «Это меня радует, друг». — Я не стану охотиться за врагами семейства Павловых, — сказал я. — Я дал им укрытие, Джон. Ты можешь собрать новую команду, подготовить убежище, купить дворец в защищенной зоне. Деньги ведь для песика не проблема. — Не проблема. — Ну так подготовь все и забирай семейку. Юрию Святославовичу еще с женой мириться. «Та еще сучка, да?» «Я не сплетничаю о клиентах», — с достоинством ответил Тао. Совершенно безумная баба. Мне даже жалко Юрия». «Ну так что? Договорились?» Я похлопал его по металлической руке. «Ты выполняешь свою работу телохранителя, а я пока прикрываю семейку». Тао кивнул. Договорились. Ты хороший человек, Никита. Те, кто не любит землян, неправы. Они просто не умеют нас готовить, — буркнул я. Но шутки у тебя странные. Тао погрозил мне пальцем. Поедание разумных особей влечет за собой неодобрение контроля. Мы вернулись в гостиную. Там изменилось освещение. Видимо, гости сообразили, что управление завязано на голосовые команды. Я никогда не настраивал систему на свой голос, потому что не собирался никого к себе впускать. Василиса сидела на диване и смотрела новостной канал, сформировав экран перед собой. Юный морячок Святослав уселся рядом, но в руках у него был старомодный планшет, на котором он довольно уныло играл. Видимо, беседке ему было скучно. Я поискал глазами бульдога. Пес ссал на покрытую кабелями стену. «Юрий Святославович», — сказал я, — «а если током ударит?» «Тут хорошая изоляция», — отступая от стены и подергивая лапой, ответил пес. «А если я пинка дам?» Мультимиллионер в теле бульдога уставился на меня, потом на Тао Джона. «Я не уверен, что справлюсь», — сказал Тао. Точнее, уверен в обратном. Василиса оторвалась от экрана и поглядела на него с удивлением. Это инстинкты, сообщил Бульдог. Ничего не могу с собой поделать, это тело захотело писать и само выбрало место. Я вернулся на кухню, принес рулон бумажных полотенец, отмотал и бросил на пол в углу. В следующий раз поясните телу, что Пинок по яйцам это. «Очень больно!» — сказал я. Тао Джон оторвал бумагу от рулона, нагнулся и принялся вытирать лужу. «Потом влажный протри», — попросил я, — чтобы не воняло. Бульдог размышлял. «Хм, «Ты уже знаешь, кто я?» «Знаю. Я могу купить твое жилище. Вы весь квартал можете купить, но жилище не продается». Тао Джон выпрямился и сообщил, «Я предупреждал, что этот землянин совершенно независим, обладает дурным характером и чрезвычайно опасен». Бульдог смотрел на меня, не мигая, потом позвал. а. Девушка со вздохом встала из дивана, подошла. «Что, пап? У собак мерзкое зрение!» — сказал Юрий Святославович. Надо будет у следующего пса модифицировать не только голосовые связки. Посмотри на этого человека. — Сколько ему лет? Василиса мельком глянула на меня. — Тридцать или чуть больше. — Вы должны увидеть тридцать один с половиной, — поправил я. — Я округлила, — бросила Василиса. — Доверяю твоим имплантам, дочь, — сказал Юрий Святославович, не реагируя на мою реплику. — Но это не омоложение? «Не клон? Не аватар?» «Метки клона нет. Активной биологии нет. Обмена данными с внешним миром нет», — вздохнула Василиса. «База данных?» Юрий Святославович продолжал разговаривать с ней так, будто меня не существовало. «Нет его в базе». «Хм... Тогда почему он такой наглый и такой опасный?» — произнес Юрий Святославович задумчиво. «Никита, где вы родились?» Мне надоел этот фарс. — На земле, в городе Москве, в 1996 году. Василиса засмеялась и осеклась. — Примите мои глубочайшие извинения, Никита, — сказал бизнесмен. — Я обязуюсь лучше контролировать это примитивное тело. Я молчал. Бульдог вздохнул. — Разумеется, мой поступок был осознанным и контролируемым, — признал Юрий Святославович. — Я хотел вас прощупать. — Получилось? — спросил я. — Извинения приняты. — Я глубоко уважаю обращенных, — сказал бизнесмен. — Спасибо, что дали нам укрытие. Я кивнул и вместе с Тау-Джоном пошел к выходу. позволив себе лишь раз глянуть на юную Василису в полном остолбенении, смотрящую мне вслед. От Тау Джона слегка пахло собачьей ссаниной. — Не считал себя вправе раскрывать твою личность, — сообщил Тау. Сказал лишь, что ты надежный землянин. — Правильно, — поблагодарил я. У дверей мы постояли несколько секунд, Полвека дружбы — это все-таки не шутка. «Справишься?» — спросил я. «Полагаю, самое сложное уже позади», — ответил Тао Джон. Обниматься у его культуры не принято, так что мы просто пожали друг другу руки. И он вышел из дверей на уже полнящуюся ночным народом улицу. Светили обе луны. Над горизонтом сверкала верхняя часть орбитального лифта. На движущейся ленте трассы приплясывал распевал с утра мигрирующий табор хопперов в высоких серебристых походных накидках. Тао Джон подмигнул мне и перепрыгнул через перила. Донесся гулкий стук о тротуар. Кто-то принялся визгливо ругаться на незнакомом наречи. Потом я увидел, как Тао Джон спрыгнул с тротуара на трассу и затерялся среди хопперов, таких же блескучих и металлических в лунном свете. Это был последний раз, когда я видел его живым. Но никаких дурных предчувствий у меня не возникло. Так что я запер дверь, включил защиту в режим паранойи и вернулся в гостиную.